Председатель поселкового совета записал его фамилию в свою книжечку и был приглашен на огонек. Пименов отварил картошки, почистил селедочку. Люблю, знаете ли, по-простому, устал в поездках от протокола, спасу нет. Выпили бутылочку. Пименов пожаловался, что за три года, как он купил здесь дачку, никто из поселкового совета его даже и не навестил. Равнодушные сейчас люди пошли. В былые-то времена затаскали меня по выступлениям, и как фронтовика, и как ученого.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 — Что же я наделал, — дурило, — думал он, — что? — Зачем мне надо было на албандова подводить под выстрел? Почему я только благополучное для себя допускал? Теперь я замазан кровью, а раньше-то можно было особо крупное отбить, можно было халатность на себя взять. Нет, попадись им в руки Налбандов, никакая халатность не прошла бы. Вот чего я испугался. Цепь его логических построений кончалась, когда он думал о возможном аресте.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 Надо закусить губу и жить. А там посмотрим. Только б выжить.